Действие второе. Площадка для крокета. В глубине направо дом с большой террасой. Налево видно озеро, в котором, отражаясь, сверкает солнце. Цветники. Полдень. Жарко. Сбоку площадки, в тени старой липы, сидят на скамье Аркадина, Дорн и Маша. У Дорна на коленях раскрытая книга. Аркадина, Маша. «Вот, встанемте». Обе встают. Станем рядом. Вам двадцать два года, а мне почти вдвое. Евгений Сергеевич, кто из нас моложавее?» «Дорн, вы, конечно». «Аркадина, вот-с». «А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы сидите все на одном месте, не живете. И у меня правило не заглядывать в будущее. Я никогда не думаю ни о старости, ни о смерти». «Чему быть, того не миновать!» Маша. «А у меня такое чувство, как будто я родилась уже давно-давно. Жизнь свою я тащу волоком, как бесконечный шлейф. И часто не бывает никакой охоты жить. Садится. «Конечно, это все пустяки. Надо встряхнуться, сбросить с себя все это». Дорн напевает тихо. «Расскажите вы ей, цветы мои, Аркадина. Затем я корректно, как англичанин. Я, мило держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана комельфо. Чтобы я позволила себе выйти из дому хотя бы вот в сад, в блузе или причесанной Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фифелой, не распускала себя, как некоторая, подбоченясь прохаживается по площадке. «Вот вам, как цыпочка, хоть пятнадцатилетнюю девочку играть!» Дорн. Но тем не менее, все-таки я продолжаю!» — берет книгу. «Мы остановились на лобазнике и крысах!» — Аркадина. «И крысах!» — «Читайте!» — садится. «Впрочем, дайте мне, я буду читать. Моя очередь!» — берет книгу и ищет в ней глазами. «И крысах!» — «Вот оно!» — читает. И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лобазнику воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любят. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполонить, она осаждает его посредством комплиментов, любезностей и угождений. Ну, это у французов, может быть. Но у нас ничего подобного, никаких программ. У нас женщина обыкновенно, прежде чем заполонить писателя, сама уж влюблена по уши. Сделайте милость. Недалеко ходить. Взять хоть меня и Тригорина. Идет Сорин, опираясь на трость. И рядом с ним Нина. Медведенко катит за ними пустое кресло. Сорин, тоном-то, как им ласкают детей. «Да?» «У нас радость. Мы сегодня веселые в конце концов, сестре. У нас радость. Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны на целых три дня». Нина садится рядом с Аркадиной и обнимает ее. «Я счастлива. Я теперь принадлежу вам». Сорин садится в свое кресло. «Она сегодня красивенькая, Аркадина. Нарядная, интересная. За это вы умница!» — целует Нину. «Но не нужно очень хвалить, а то сглазим. Где Борис Алексеевич?» «Нина. Он в купальне рыбу удит». «Аркадина. Как ему не надоест?» Хочет продолжать читать. «Нина. Это вы что?» «Аркадина. Мопосан. На воде, милочка». Читает несколько строк про себя. «Ну, дальше неинтересно и неверно». Закрывает книгу. «Неспокойно у меня душа». «Скажите, что с моим сыном? Отчего он так скучен и суров? Он целые дни проводит на озере, и я его почти совсем не вижу». «Маша, у него нехорошо на душе, Нине робко. Прошу вас, прочтите из его пьесы». Нина, пожав плечами, «Вы хотите? Это так неинтересно». Маша, сдерживая восторг. «Когда он сам читает что-нибудь, то глаза у него горят, и лицо становится бледным».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 Дорн, лечиться в шестьдесят лет. Сорин, и в шестьдесят лет жить хочется. Дорн досадливо. Э, ну, принимайте валерьяновые капли. Аркадина, мне кажется, ему хорошо бы поехать куда-нибудь на воды. Дорн, что ж, можно поехать. Можно и не поехать. Аркадина, вот и пойми. Дорн, и понимать нечего, все ясно. Пауза. «Медведенко, Петру Николаевичу следовало бы бросить курить». «Сорин, пустяки». «Дорн, нет, не пустяки. Вино и табак обезличивают. После сигары или рюмки водки вы уже не Петр Николаевич, а Петр Николаевич плюс еще кто-то. У вас расплывается ваше «я», и вы уже относитесь к самому себе, как к третьему лицу «он». Сорин смеется. «Вам хорошо рассуждать. Вы пожили на своем веку. А я? Я прослужил по судебному ведомству 28 лет, но еще не жил, ничего не испытал, в конце концов. И, понятная вещь, жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны, и потому имеете наклонность к философии. Я же хочу жить. И потому пью за обедом херес и курю сигары, и все. Вот и все». Дорн. Надо относиться к жизни серьезно, а лечиться в шестьдесят лет, жалеть, что в молодости мало наслаждался — это, извините, легкомыслие. Маша встает. Завтракать пора, должно быть. Идет ленивую, вялую походкой. Ногу отсидела, уходит. Дорн. Пойдет и перед завтраком две рюмочки пропустит. Сорин. Личного счастья нет у бедняжки. Дорн. «Пустое, ваше превосходительство, Цорин. Вы рассуждаете, как сытый человек». Аркадина. «Ах, что может быть скучнее этой вот милой деревенской скуки? Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют. Хорошо с вами, друзья. Приятно вас слушать, но сидеть у себя в номере и учить роль куда лучше». Нина восторжена. «Хорошо, я понимаю вас». Сорин, конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не впускает без доклада. Телефон, на улице извозчики и все. Дорн напевает. «Расскажите вы ей цветы мои». Входит Шамраев, за ним Полина Андреевна. Шамраев, вот и наши. Добрый день. Целует руку у Аркадиной, потом у Нины. «Весьма рад видеть вас в добром здоровье, Аркадиной. Жена говорит, что вы собираетесь сегодня ехать с нею вместе в город. Это правда?» Аркадина. «Да, мы собираемся». Шамраев. «Хм, это великолепно. Но на чем же вы поедете, многоуважаемая? Сегодня у нас возят рожь, все работники заняты. А на каких лошадях, позвольте вас спросить?» Аркадина, «На каких? О чем я знаю, на каких?» «Сорин, у нас же выездные есть!» Шамраев, волнуюсь, «выездные? А где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты?» «Это удивительно, это непостижимо! Высокоуважаемая! Извините, я благоговею перед вашим талантом, готов отдать за вас десять лет жизни, но лошадей я вам не могу дать!» «Аркадина, но если я должна ехать...» «Странное дело», — Шамраев, — «многоуважаемое. Вы не знаете, что значит хозяйство», — Аркадин вспылив. «Это старая история. В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву. Прикажите нанять для меня лошадей в деревне, а то я уйду на станцию пешком», — Шамраев вспылив. «В таком случае я отказываюсь от места. Ищите себе другого управляющего», — уходит Аркадина. Каждое лето так. Каждое лето меня здесь оскорбляют. Нога моя здесь больше не будет. Уходит влево, где предполагается купальня. Через минуту видно, как она проходит в дом. За нею идет Тригорин с удочками и с ведром. Сорин вспылив. Это нахальство. Это черт знает, что такое. Мне это надоело, в конце концов. Сейчас же подать сюда всех лошадей. Нина Полине Андреевне. «Отказать Ирине Николаевне, знаменитой артистке? Разве всякое желание ее, даже каприз, не важнее вашего хозяйства? Просто невероятно!» Полина Андреевна в отчаянии. «Что я могу? Войдите в мое положение. Что я могу?» Сорин Нине. «Пойдемте к сестре. Мы все будем умолять ее, чтобы она не уезжала. Не правда ли?» Глядя по направлению, куда ушел Шамраев. «Невыносимый человек. Деспот». Нина, мешая ему встать, «Сидите, сидите, мы вас довезем». Она и Медведенко катят кресло. «О, как это ужасно!» Сорин, «Да, да, это ужасно. Но он не уйдет. Я сейчас поговорю с ним». Уходят. Остаются только Дорн и Полина Андреевна. «Дорн, люди скучны». «В сущности, следовало бы вашего мужа отсюда просто в шею. А ведь все кончится тем, что эта старая баба, Петр Николаевич и его сестра, попросят у него извинения. Вот увидите». «Полина Андреевна, он и выездных лошадей послал в поле. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня, я заболеваю. Видите, я дрожу». Я не выношу его грубости, умоляюще. Евгений, дорогой, ненаглядный, возьмите меня к себе. Время наше уходит, мы уже не молоды, и хоть бы в конце жизни нам не прятаться, не лгать. Пауза. Дорн, мне пятьдесят пять лет, уже поздно менять свою жизнь. Полина Андреевна. «Я знаю. Вы отказываете мне потому, что кроме меня есть женщины, которые вам близки. Взять всех к себе невозможно. Я понимаю. Простите, я надоела вам». Нина показывается около дома. Она рвет цветы. «Дорн». «Нет, ничего». «Полина Андреевна». «Я страдаю от ревности». «Конечно, вы доктор. Вам нельзя избегать женщин. Я понимаю». Дорн, Нине которая подходит. «Как там?» Нина. Ирина Николаевна плачет. А у Петра Николаевича астма. Дорн встает. «Пойти дать обоим валерьяновых капель». Нина подает ему цветы. «Извольте». Дорн. «Мерси, биан. Идет к дому. Полина Андреевна, идя с ним. «Какие миленькие цветы!» Около дома глухим голосом. «Дайте мне эти цветы! Дайте мне эти цветы!» Получив цветы, рвет их и бросает в сторону. Оба идут в дом. Нина одна. «Как странно видеть, что известная артистка плачет, да еще по такому пустому поводу!» И не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, о нем пишут во всех газетах, портреты его продаются, его переводят на иностранные языки, а он целый день ловит рыбу и радуется, что поймал двух головлей. Я думала, что известные люди горды, неприступны, что они презирают толпу и своей славой, блеском своего имени, как бы мстят ей за то, что она выше всего ставит знатность происхождения и богатство. Но они вот плачут, удят рыбу, играют в карты, смеются и сердятся, как все. Треплев входит без шляпы, с ружьем и с убитой чайкой. «Вы одни здесь?» «Нина. Одна?» Треплев кладет у ее ног чайку. «Что это значит?» «Треплев. Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног». «Нина. Что с вами?» Поднимая чайку и глядит на нее. Треплев после паузы. «Скоро таким же образом я убью самого себя». «Нина. Я вас не узнаю». «Треплев». «Да, после того, как я перестал узнавать вас. Вы изменились ко мне. Ваш взгляд холоден. Мое присутствие стесняет вас. Нина, в последнее время вы стали раздражительны, выражаетесь все непонятно, какими-то символами. И вот эта чайка тоже, по-видимому, символ. Но, простите, я не понимаю», — кладет чайку на скамью. «Я слишком проста, чтобы понимать вас», — Треплев. Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха. Я все сжег, все до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчастлив. Ваше охлаждение страшно, невероятно. Точно я проснулся и вижу, вот, будто это озеро вдруг высохло или утекло в землю. Вы только что сказали, что вы слишком просты, чтобы понимать меня. О, что тут понимать? «Пьеса не понравилась. Вы презираете мое вдохновение. Уже считаете меня заурядным, ничтожным, каких много», — топнув ногой. «Как это я хорошо понимаю? Как понимаю? У меня в мозгу точно гвоздь, будь он проклят, вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь, сосет, как змея», — увидев Тригорина, который идет, читая книжку. Вот идет истинный талант. Вступает, как Гамлет, и тоже с книжкой. Дразнит. Слова, слова, слова. Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь. Взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам. Уходит быстро. Тригорин, записывая в книжку, нюхает табак и пьет водку. Всегда в черном. Ее любит учитель. «Нина». «Здравствуйте, Борис Алексеевич». «Тригорин». «Здравствуйте». Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли еще увидимся когда-нибудь. А жаль». «Мне приходится нечасто встречать молодых девушек, молодых и интересных. Я уже забыл и не могу себе ясно представить, как чувствует себя в 18-19 лет. И потому у меня в повестях и рассказах молодые девушки обыкновенно фальшивы. Я бы вот хотел хоть один час побыть на вашем месте, чтобы узнать, как вы думаете и вообще, что вы за штучка». «Нина». А я хотела бы побывать на вашем месте. Тригорин. Зачем? Нина. Чтобы узнать, как чувствует себя известный, талантливый писатель. Как чувствуется известность? Как вы ощущаете то, что вы известны? Тригорин. Как? Должно быть никак. Об этом я никогда не думал. Подумав. Что-нибудь из двух. Или вы преувеличиваете мою известность, или же вообще она никак не ощущается. «Нина, а если читаете про себя в газетах?» «Тригорин, когда хвалят, приятно, а когда бронят, то потом два дня чувствуешь себя не в духе». «Нина, чудный мир! Как я завидую вам, если бы вы знали! Жребий людей различен, одни едва влачат свое скучное, незаметное существование, все похожие друг на друга, все несчастные, другим же, как, например, вам». Вы один из миллиона. Выпала на долю жизни интересная, светлое, полное значение. Вы счастливы? Тригорин. Я? пожимаю плечами. Ха. Вот вы говорите об известности, о счастье, о какой-то светлой, интересной жизни, а для меня все эти хорошие слова, простите, все равно, что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры, Нина. «Ваша жизнь прекрасна!» «Тригорин, что же в ней особенно хорошего?» «Смотрит на часы». «Я должен сейчас идти и писать». «Извините, мне некогда», — смеется. «Вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль. И вот я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни. Ну-с, с чего начнем?» Подумав немного.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 «Вы заработались, и у вас нет времени и охоты сознать свое значение. Пусть вы недовольны собою, но для других вы велики и прекрасны. Если бы я была таким писателем, как вы, то я отдала бы толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что счастье ее только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице». Тригорин. «Ну, на колеснице...» «Агамемнон я, что ли?» Оба улыбнулись. «Нина, за такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы не любовь близких, нужду, разочарование. разочарования. Я жила бы под крышей и ела бы только ржаной хлеб, страдала бы от недовольства собою, от сознания своих несовершенств, но зато бы уж я потребовала славы. Настоящей, шумной славы!» Закрывает лицо руками. Голова кружится. «Уф!» Голос Аркадины из дому. «Борис Алексеевич!» Тригорин. «Меня зовут. Должно быть укладываться. А не хочется уезжать», — оглядывается на озеро. «Ишь ведь какая благодать!» «Хорошо». «Нина». «Видите на том берегу дом и сад?» Тригорин. «Да». «Нина».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 В окне показывается Аркадина. Аркадина. «Борис Алексеевич, где вы?» Тригорин. «Сейчас». Идет и оглядывается на Нину у окна Аркадиной. «Что?» Аркадина. «Мы остаемся». Тригорин уходит в дом. Нина подходит к рампе после некоторого раздумья. «Сон?» Занавес.